Глава 16. Норридж, Англия. 14 февраля 1941 года. Элли постучала карандашом по столу и снова взглянула на настенные часы. Минутная стрелка показывала 4.40. А ещё час, и она, наконец, сможет уйти. Очередной день святого Валентина в одиночестве. Хотя не совсем в одиночестве. Вместе с отцом и Дотти, но семья — это совсем не то. Джордж, вероятно, даже не помнит, какой сегодня день. Романтика вообще не его конёк. Да и какой сейчас день Святого Валентина. Джордж сегодня на дежурстве в замке. На прошлой неделе во время налёта ещё двое погибли на Пламстед-Роуд и столько-то ранены. Теперь всё чуточку поутихло, люди вернулись к своей обычной жизни, но это лишь видимость нормальности. Все по-прежнему на взводе, и Элли тоже. Месяц назад разбомбили Плимут. А недавно вместе с отцом и Дотти она слушала по радио речь Черчилля, которую попросил американцев помочь нам оружием. «Всё бесполезно, никто даже внимания не обратит», сказал тогда отец. Она окинула взглядом захламлённую комнату. С деревянных полок чуть не падали папки из манильской бумаги. Единственный свободный стул занимала крикетная бита. Сколько она не пыталась навести порядок в офисе отделения пожарной части, где сидит вместе с пожарным офицером Уильямсом. Все бесполезно. Сунув карандаш за ухо, она спросила. «Сделать вам чай, сэр?» Офицер пожарной охраны Фрэнсис Уильямс оторвал взор от списка заявок и, пошевелив седыми усами, ответил. «Да, было бы неплохо, Бёрджус. Молоко, две ложки сахара». Отодвинув офисное кресло на колёсиках от стола, Элли отправилась на крошечную кухню, где наполнила холодной водой чайник. «Молоко, две ложки сахара. Каждый раз». «Да, Бёрджус. Молоко, две ложки сахара». «Бёрджис, не могла бы ты заглянуть в кладовую и пересчитать, сколько поступило апельсинов? Здесь указано 24, но я уверен, что их должно быть 18». «А что, привезли апельсины, сэр?» Элли поставила чайник на плиту и повернула ручку на максимум. Она не видела апельсинов с прошлого лета. Бананов вообще с тех пор, как началась война. На следующей неделе у папочки день рождения, и он опять не получит в подарок свой любимый банановый торт. Уже второй год подряд. Командир Барретт привёз их из Филби. Один из ньюфаундленцев раздобыл где-то. Не спрашивай меня, как. Эти парни способны найти алмаз в стеклянной горе. По словам Барретта, тот боец настоял, чтобы их отдали нам, в нашу пожарную часть. Сказал это в знак благодарности за нашу службу. Красивый жест, правда? Да, сэр, просто прекрасный. Потянувшись через плиту, Элли сняла с крючка на стене планшет, вытащила из-за уха карандаш и отправилась в кладовую. «Апельсины для пожарной части Норриджа? От Ньюфаундленца из Филби?» На новогодних танцах в Лидо она сказала Томасу, что больше всего в Рождество ей хочется найти в чулке апельсин. «Глупости какие!» — покачала она головой. Томас даже не обратил внимания на эту фразу. Она пробралась мимо полок с одеялами и стальными шлемами туда, где хранились консервы. Там, среди банок со сгущенным молоком, лососем и печеной фасолью, ничего не обнаружилось. И она была готова сдаться, как вдруг позади коробки с яичным порошком заметила сетчатый мешок, набитый крупными апельсинами. С громким стуком она водрузила его на свой стол в офисе. «Я нашла их». «Отлично, Бёрджис, а теперь пересчитай». Элли уже почти досчитала до середины, как засвистел чайник. Она подбежала к плите и налила кипяток в фарфоровую чашку старшего офицера, где уже лежала ситечка с чаем, затем добавила туда ложку консервированного молока и две неполные ложечки сахара. Отодвинув бумаги, она поставила блюдце и чашку с дымящимся чаем на стол. «Там точно 24 апельсина, сэр», — проговорила она. «Не 18, как вам сказали. Наверняка что-то напутали». Офицер Уильямс оторвал взгляд от очередного приказа и нахмурился. Его густые седые брови пошевелились, точно две толстые мохнатые гусеницы. Боюсь, это невозможно, Бёрджис. Командир Барретт очень чётко назвал количество — восемнадцать. «Да, сэр», — Элли подавила раздражение. «Я пересчитаю их ещё раз». И начала заново. Один, два, восемнадцать. Но едва она потянулась за следующим апельсином, офицер Уильямс перехватил её руку. «Восемнадцать. Так ведь?» «Но...» — Элли подняла взгляд на покрасневшее лицо офицера пожарной охраны. Тот протянул руку, достал три самых крупных апельсина и положил на стол перед ней, затем взял ещё три. «Восемнадцать. Так ведь, Бёрджес?» Три ярких апельсина лежали на зелёной канцелярской бумаге. Элли смотрела на них и не двигалась. «Испечёшь своему отцу апельсиновый торт. Ему понравится». «Апельсиновый торт, сэр?» «На день рождения. Ты говорила, что у него скоро день рождения». «Да, да, конечно. Большое вам спасибо, сэр». Офицер Уильямс сгреб апельсины в ящик своего стола, задвинул его и посмотрел на Элли. «Кажется, ты умеешь водить машину?» Она умела, но ещё очень неуверенно. На летних каникулах отец разрешал ей порулить на фермерских дорожках вокруг Холкхэм-холла. «Да, сэр». Офицер Уильямс указал на пакет с 18 апельсинами. «Возьми штабную машину и отвези их в замок, раздай там нашим ребятам. Это их награда». «Неужели она увидит Джорджа на День Святого Валентина?» «Слушаю, сэр. Большое вам спасибо, сэр». Взяв пальто и зонтик с вешалки и перекинув через плечо сумку, она направилась к двери. «Бёрджес?» «Да, сэр». «Вот, возьми». Офицер Уильямс бросил ей связку ключей. «Без них автомобиль не заведётся». Скрипнув тормозами, Элли переключила передачу и припарковалась под деревьями на Чапилфилд-Гарденс. Затем достала из сетки апельсин и сунула его в сумку. На другой стороне улицы высились кирпичные стены, растянувшиеся на целый квартал шоколадной фабрики Маклинтонов. Элли направилась к главному входу. Пол в коридоре был покрыт зелёным линолеумом. Вдалеке, за стеклянной перегородкой кабинета, расположенного над производственным этажом, сидел Джордж, как всегда аккуратный. вырезе тёмно-зелёного джемпера, белел воротничок белой рубашки. Блестящие чёрные волосы тщательно причесаны. Очки в черепаховой оправе ловко сидят на самом кончике носа. Элли постучала по стеклу и махнула рукой. Джордж вышел в коридор и сжал пальцы. «Элли, ты что здесь делаешь?» Порывшись в сумочке, она достала апельсин. «С днём Святого Валентина, Джордж!» «Апельсин?» Он недоуменно посмотрел на её руку. «Где ты его взяла? Надеюсь, не украла?» Нахмурившись, Джордж поправил очки. «Боже мой, Джордж, не глупи! Ньюфаундленцы прислали в нашу пожарную часть, и я должна отвезти их дежурным в замке. А поскольку ты там дежуришь, я решила передать тебе апельсин лично». «Здорово!» Джордж поднёс апельсин к носу и понюхал его. «Я очень скучал по этому аромату». И, чмокнув Элли, в щеку, добавил. «Спасибо тебе, Эл. «Тут не меня надо благодарить, а ньюфаундлендсов». Ньюфаундлинцев или «Элли кого-то одного из них». «Ты имеешь в виду Томаса Парсонса? Что за глупости, Джордж? Да он наверняка даже имени моего не помнит. Мы не виделись с ним после новогодних танцев». «И правда, ладно». Он положил апельсин в карман и поднял палец. «Подожди здесь, у меня тоже есть для тебя кое-что». «Правда?» «Конечно». Он вернулся к себе в кабинет, порылся в ящике стола, достал что-то маленькое, спрятал в руке и вышел Эли в коридор. «О, Джордж, ты не забыл о празднике?» «Я же работаю на шоколадной фабрике. Как тут забудешь?» «Если это коробка конфет, то она слишком маленькая. Мой подарок...» «Намного лучше конфет». На ладони Джорджа лежало розовое сердечко. «Что это?» «Ластик. Правда, милый. Увидел недавно в магазине и сразу подумал о тебе. Пользуйся им, заполняя бумаги на пожарной станции, и вспоминай меня. Если не слишком усердствовать, тебе его на год хватит». «Ластика?» Джордж вложил сердечко в ладонь Элли. «Пора возвращаться к работе, а то прилетит от начальства». «Встретимся завтра в восемь в Самсоне». «Конечно. Завтра в восемь в Самсоне». Элли зажала сердечко в кулаке и пошла по зелёному линолеуму коридора. Возле входа, рядом с огнетушителем, стояла металлическая мусорка. Элли выкинула ластик и вернулась к машине. Неделю спустя. «Папочка, можно у тебя спросить?» Генри Бёрджис поднял взгляд от второго куска апельсинового торта. «Конечно, Элли Мэй». Правда ли, что в подарке важна не стоимость, а внимание? Думаю, правда. Не каждый может позволить себе дорогие подарки. Важно, чтобы о тебе думали в тот момент, когда покупали его. И ещё важно, когда подарок оценивают по достоинству, даже если он очень простой. Я так и думала, — проговорила Элли и поджала губы. Дотти дочисто соскребла глазурь от торта со своей тарелки и потянулась за добавкой. Просто Элли сердится на Джорджа. Элли легонько шлёпнула сестру по ладошке. «Хватит на сегодня, ты уже два ломтика съела». «И почему же Элли сердита на Джорджа?» Дотти откинулась на стуле и скрестила руки на груди. «Потому что он подарил ей на день святого Валентина ластик, и она его выбросила». Генри Бёрджес посмотрел на старшую дочь из-под очков. «Джордж подарил тебе ластик?» «Да, папочка, Ну что это за подарок?» Ты могла бы отдать его мне, если он тебе не понравился, Элли. Я бы пользовалась им и представляла, будто Джордж его мне подарил. Обойдёшься. Ты эгоистка. Дотти облизала палец. А ты перестань облизывать пальцы, это некрасиво. Так, девочки, Генри кашлянул. Дотти, поиграй на фортепиано перед сном. Я хочу послушать лунную сонату. Опять, простонала Дотти. Я вчера её играла, папочка. Тебе надо больше практиковаться, милая, миссис Банистер сказала. Ещё немного усилий, и ты сможешь сдать экзамены за пятый класс. Скоро пасхальный концерт. Ты же хочешь, чтобы мы гордились тобой, детка? А Джордж придёт на концерт? спросила Доти у сестры. Думаю, да. Тогда ладно. Вздохнув точно рап на галерах, Доти встала из-за стола и побрела к инструменту. Кстати, Доти, а ты случайно не брала мою помаду? Я нигде не могу её найти. Всё уже перерыло в комнате. Там ещё оставалось немного на дне. «С какой стати мне её брать?» Пожала плечами Дотти. «Ты же не разрешаешь мне краситься?» «О, чёрт!» «Элли Мэй, что за выражение?» «Прости, папочка», — сказала Элли, глядя, как сестра уходит в гостиную. «Просто помады больше не продают. Вся промышленность теперь работает на войну. А как без помады поддерживать моральный дух?» «Тебе это не нужно, детка. Это нужно каждой девушке, папочка. Даже британское правительство утверждает, что помада важна для женщин так же, как для мужчин табак. Я в газете недавно прочитала, папочка. Ну, ты меня убедила, милая. Так что я молюсь, чтобы в магазинах опять появилась помада. А не то придётся красить губы свекольным соком, пока эта чёртова война не закончится. Генри съел последний кусочек апельсинового торта со своей тарелки. Это было чудесно, Элли Мэй. Я должен написать благодарность в Ньюфаундлендский полк». «Ох, нет, не нужно. То есть я сама напишу завтра. Это же был мой подарок для тебя». Отец не должен узнать, что она стащила несколько апельсинов, чтобы испечь ему торт. «Теперь придётся на воскресной мессе раз пятьдесят вознести молитву Святой Марии». «Прекрасно. Обязательно напиши им, как мне понравился торт, который ты испекла». Сказал отец, скатал салфетку и, продев её в кольцо, добавил. «Не будь слишком строга к Джорджу, Элли Мэй. Это был знак внимания. Ты должна быть благодарна, что он оказал его тебе». «Наверное. Просто мне хотелось, чтобы Джордж был немного романтичнее». «Идёт война, милая. Сейчас не время для подарков». «Но он работает на шоколадной фабрике, папочка». «А вот это верный довод». Кивнул отец и отодвинул стул от стола. «В следующем году можешь так прямо и сказать ему об этом». Ты же понимаешь, что Джордж сам не догадается и подарит опять тебе какой-нибудь степлер. Пять дней спустя. Томас резко остановился и обернулся на женский голос. «Я возьму вот эту тёмно-синюю шляпу, фазанье перо, полярда шляпной ленты и полярда чёрной сетки, пожалуйста». Маленькая полная женщина внимательно посмотрела на фетровую шляпу, водружённую на голову деревянного манекена в витрине. «Мисс, вы эту шляпу имеете в виду?» Спросила она сильным норфолкским акцентом. «Она же мужская». «Да, я вижу, что мужская, миссис Гудром. Поэтому я хочу немного её исправить, а потом приду и покажу вам». Томас пробрался к прилавку и ткнул пальцем в ту же шляпу. «Пожалуйста, можно мне взглянуть на неё?» «Томас?» Миссис Гудрам посмотрела на него, потом перевела взгляд на Элли. «Полагаю, молодая леди собиралась купить эту шляпу». «Но ещё не купила, так ведь?» Миссис Гудром покачала всеми своими подбородками. «Двенадцать шиллингов». «Двенадцать шиллингов», — присвистнул Томас. «Да это настоящий грабёж средь бела дня». «Да вы бы и три фунта за неё отдали. Смотрите, какой фетр, потрогайте только». «Шик блеск, а не фетр. Даже король такую носит». «Недавно в газете видела его портрет в такой же шляпе». «И у старины Джорджа такая же, кстати». Томас потрогал поля шляпы. «Сам Бог велел мне её примерить, правда же?» Он лукаво посмотрел на Элли. Та схватила его за руку. «Простите, но это моё. Я как раз собиралась заплатить». Но Томас сунул ей в руки свой армейский берет и водрузил на голову шляпу. «Ну, что скажешь?» «Ничего, это моя шляпа. Я копила на неё несколько недель». Элли повернулась к продавщице. «Простите, миссис Гудром, но я отменяю заказ». Если я не куплю эту шляпу, то лента, перо и сетка мне не понадобятся. А вам, — она протянула Томасу берет, — вот, я не вешалка для чужой одежды. Тот посмотрел, как она пробивается сквозь толпу покупателей, затем достал хрустящую однофунтовую банкноту и вложил её в ладошку миссис Гудром. Сдачи не надо, голуба. Сунув шляпу под мышку, он поправил берет и начал прокладывать путь сквозь покупателей. Томас настиг Элли только на перекрёстке с Биржевой улицей в отделе косметики универмага «Джеральдс», где она, нахмурившись, читала объявление на витрине. «Вот, кажется, это твоё». Томас вздохнул и протянул Элли шляпу. Она шарашенно взглянула на него серо-голубыми глазами. «Опять ты?» «О, один твой взгляд может заморозить всю треску в океане». «Ну чего ты ещё ждал? Ты же купил шляпу, которую я приметила для себя специально к Пасхе» так возьми же её, девонька». Он снова протянул ей свёрток. «Считай это моим подарком, а на свои деньги купи подарок для мамы. И если она хоть чуточку похожа на мою, то станцует джигу от радости. Моя мама погибла в автокатастрофе, когда мне было десять». «Ох». Лицо Томаса сочувственно вытянулось. «Прости. Самое малое, что я могу сделать для тебя, это подарить шляпу. Да я её для тебя и купил. Специально». «Впервые я вижу тебя без твоей тени». «Джордж, мой парень. Конечно, я была с ним на танцах». «Вот так-то лучше». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Элли. «В прошлый раз ты представила его своим женихом. А теперь, раз ты его понизила в звании, у меня есть малюсенький шанс». «Джордж, мой жених, хоть у меня пока и нет кольца». «То есть он всё-таки просил тебя стать его женой? Опустился на колено и всё такое?» «Ну, не совсем, пока нет». «Тогда пусть катится подальше». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что в любви, как на войне, всё должно быть по-честному». Он снова протянул Элли шляпу. «Пожалуйста, возьми. Если я принесу её в казарму, кто-нибудь обязательно стибрит». Элли провела пальцами по тулье. «Договорились, но я заплачу за неё». «Ну уж нет, не возьму с тебя ни пенни. Я же тут же потрачу их на пиво. Элли улыбнулась, и Томасу показалось, будто солнце выглянуло из-за тучи. Она подняла на него серо-голубой взгляд. «А я как раз собиралась отправить благодарственное письмо вашему командиру». «За что это?» Элли вынула из сумки конверт. «За апельсины, которые он отправил нам на пожарную станцию. Это было так здорово. Мы с офицером Уильямсом всё гадали, как они добрались до Англии. Мы целый год не видели апельсинов». «Ты сама в тот вечер на танцах сказала, что хотела бы найти в рождественском чулке апельсин». Но Элли посмотрела на него удивлённо, изящно приподняв бровь. «Ты же не имеешь к ним никакого отношения?» Томас втянул воздух сквозь зубы. «Никогда не спрашивай Ньюфаундлендса, где он берёт что-то». «Боже, ты же не украл их?» «Да где бы я их нашёл, чтобы украсть?» «Зато я украла целых три штуки. Только не говори никому». — сказала она ему на ухо. — Хотела испечь апельсиновый торт отцу на день рождения. Томас усмехнулся. — Серьёзно? — Причём один мы съели с Доти пока готовили торт. Устоять было невозможно. — Ну, тогда я доволен. — Значит, это был ты. — Как сказать? Элли посмотрела на шляпу и улыбнулась. — Мы с тобой не виделись с тех рождественских танцев. Я даже думала, что тебя куда-нибудь перебросили. — Значит, ты искала меня, девонька? Элли покачала головой, и светлые кудри рассыпались по плечам. «Нет, нет, то есть… Ну, ты знаешь…» Томас улыбнулся. Всё это время он думал, что больше никогда не сможет даже приблизиться к ней. Ему совсем не хотелось видеть, как она танцует с Джорджем. Да, кажется, он с ними в одном зале уволок бы Чарли куда подальше оттуда. И сколько бы красоток не окружало его, а их было действительно много, единственной девушкой, которая не покидала его мыслей, была Элли. В любви и на войне всё по-честному. А то, что Джордж так и не решился на главный шаг, вовсе не его проблема. «В субботу увидимся в Самсоне. Я принесу марки для твоего парня». Элли рассмеялась, и смех звенел, как ледышки, что падают с крыши при первой оттепели. Это был звук надежды. Элли посмотрела на свои часики. «Боже, мне надо бежать на станцию, я из-за тебя опоздала». «Разве это не стоит того, Элли Мэйбёрджес?» прокричал Томас ей вслед. Элли обернулась и помахала ему шляпой. Томас смотрел на неё, пока она не скрылась из виду.